Глава 2 Маргаритка. Маргаритка, ко мне в кабинет, живо. Боже, все-таки, да, все-таки это свершилось. Я знала, я ожидала, но все-таки с трудом удерживаю себя на ногах. Говорят, от работы дохнут кони. А я вот готова сейчас сдохнуть от страха этой работы лишиться. Господи, как не вовремя. Я ведь почти закрыла этот чертов долг. Еще какие-то полгода, и можно будет свободно выдохнуть, спать спокойно без давящих звонков коллекторов по ночам. И вот тогда-то я, наверное, смогу собрать денег и выкупить у Сиова ту запись на совсем, стать свободной. Ага, сейчас, Рита, закатай губу. Сейчас ты соберешь в коробочку свои хилые пожитки, заберешь кружку с хомяком, трудовую книжку в зубы и на биржу бодрым стройным шагом. Чем платить сиву в этом месяце? Расчета точно не хватит. Меня провожают ехидные взгляды моих коллег. Все уже знают о моей ошибке. Боже, довесит да Аши два к нему прилегающих поди слышали, как скандалило десять минут назад? его почти невеста из-за этих идиотских «не тех» цветов. Как хлопнула дверью, рявкнув, что черта с два она будет участвовать в этом цирке в таком случае. И что в ресторане? Он может ее не ждать. Пусть обручается с кем угодно, но не с ней. И как резко в эту секунду стала очевидна моя дальнейшая судьба. Он ведь уже уволил предыдущую свою ассистентку из-за того лишь, что она подала его Лане слишком горячий чай. А теперь цветы не те цветы, не ее любимые, не те, которые мне было поручено заказать. Причем написали это чертово название на стикере красной ручкой крупными буквами. В день, когда он официально собирается делать ей предложение. Кто все испортил? Боже, как бы я хотела знать. Я ведь точно знаю, заказ был оформлен правильно. Ноги подгибаются, но я буквально заставляю себя идти прямо и не прогибаться даже взглядом. Я буду трястись только поджилками, внешне нельзя допускать слабину. Противно думать, что все они, все те, кто называл меня выскочкой и заверял, что я не продержусь на должности личного ассистента Владислава Каримовича, оказались правы. Теоретически у меня сейчас был выход. И если бы я знала, какая именно тварь позвонила в цветочный внесла изменения в сделанный мне заказ, я бы просто ткнула в нее пальцем, и гнев босс обрушился бы не на мою голову. Я не знаю. Даже версии нет, не говоря уже о наличии доказательств. А значит, виновата останусь только я. Стучу в дверь, стискиваю зубы, чтобы не слышно было, как они стучат. А то я, кажется, сейчас официантов из ресторана этажом ниже пугаю. «Живее, Маргаритка!» Раздраженный голос босса похлеще крутого кипятка. «Маргаритка! Я столько раз просила его так меня не называть. Это просто втаптывает мой имидж в землю до глубины метро. Из-за этого дурацкого прозвища почти все мои коллеги уверены, что я сплю с плюс боссом. А иначе как бы я получила это повышение при моем-то никаком опыте? И это при том, что у него есть девушка, которая, по слухам, вот-вот станет невестой. Тьфу!» Вот потому мне в спину и плюются. Мне не важно, что они там обо мне думают. Я о себе правду знаю. Насколько подлянок мне устроили за эти полгода из-за подозрений в интрижке с боссом. Не пересчитать. Вот и с цветами этими. Подставили. И ведь удалось. А все из-за него, из-за этой его дурацкой маргаритки, которую он меня называет, просто чтобы меня достать. Я ведь просила, не один раз просила. Ноль реакции. И каждый взгляд его пронзительных синих глаз, едких, как крепчайшая кислота, наполнен снисхождением. Будто напоминает. что он мне говорил, когда я вымаливала у него это повышение. «Ты не выдержишь, Маргаритка, сломаешься. На месте моего ассистента должен быть крепкий орешек, стерва, а ты?» Тогда он красноречиво кинул меня взглядом и бросил словечко, за которое я возненавидел его еще сильнее. «Цветочек, нежный цветочек, так что сиди в бухгалтерии, пиши отчеты, не суйся к амбразуре». «Ага, вот бы еще разница между зарплатой младшего бухгалтера и ассистента большого босса не было». Я бы тогда с удовольствием осталась бы на своих отчетах. Ненависть ненавистью, а этот человек все-таки меня повысил. Да, с кровожадной ухмылочкой. Да, с обещанием, что я слечу с этой должности через месяц, но не ему отговаривать камикадзе от суицида. А еще именно он платил мне зарплату. Зарплату, которая позволила мне справиться с захлестывающими мою жизнь долгами. Нет, Сивый смеялся, говорил, что я страдаю ерундой, что могла бы уже давно прийти к нему, договориться бы полюбовно о снижении ставки, но... Он тянет с меня деньги не первый год. Позволит ли он мне соскочить? Нет, ни в коем случае. Что он может мне предложить? Мерзость, непременно. Например, спать с ним. За мизерное уменьшение моей платы. Деньги Федор Николаевич любит больше, чем женщин. Боже, какая гадость. Досада придает мне сил, я крепче стискиваю планшет в руках, поправляю папку с документами, удобнее перехватываю чехол со свежедоставленным из бутика платьем и толкаю дверь. Пнуть бы ее, взорваться, в кои-то веке. выпустить эмоции наружу. Но я должна держать лицо, должна даже не давать повода. Вот уволит — и пну, и дверью хлопну На память. Я вхожу. Иногда я захожу в этот кабинет и думаю, что, может быть, когда-нибудь меня в нем встретит не издевательский взгляд босса, а... Ну, не знаю. Чашка кофе лично для меня, например. И какая-нибудь короткая ремарка от Владислава Каримовича, типа «Знаешь, Рита, я тут осознал, что ты самый лучший ассистент, что на меня работал. Давай повысим тебе зарплату процентов на тридцать. Боже, как это было бы кстати. Мечты, мечты. Ты замерзла там, что ли, Маргаритка? Владислав Каримович бросает на меня быстрый и острый, как лезвие, взгляд. Так заведи себе ролики, езди по офису в них. Вряд ли это тебе поможет быть быстрее, но, по крайней мере, у меня будет возможность получать моральное удовлетворение от этого зрелища. Говорят, с женщинами он джентльмен. Да, разумеется, с одной поправкой. Таков он только со своими женщинами. Или с женой его брата. Я видела ее пару раз. С ассистентками, секретаршами и прочими своими сотрудницами он ведет себя далеко не так мягко и терпимо. Ни один из уличных ассистентов, уходя из агентства, не назвал его никак иначе, нежели чудовищем или мерзавцем. Сомневаюсь, что я буду исключением. Но на плаху нужно идти так, будто ты английская королева, не меньше. гордо, с высоко задранной головой и полным отрицанием вины в глазах. Если чему меня и научил это агентство, то именно этому. Ну давай показывай, что принесла. Он откидывается на спинку своего кресла. «Где мой кофе, кстати? Что-то я его не наблюдаю». «Обломитесь, Владислав Каримович». Я аккуратно кладу чехол с платьем на спинку одного из стульев перед его столом. Стаканчик с кофе, до того прикрытый чехлом, появляется на свет и переселяется в руки моего босса. Раньше ему было достаточно кофе из кофемашины, и только с моим назначением стала традиция, что я ношусь ему за кофе в ресторан этажом ниже. Наш кофе какой-то не такой, если описывать характеристику моего босса нейтрально. Так как оно прозвучало на самом деле, я повторять не буду. Мне за такие словечки папа бы не просто по губам дал, но и рот зашил заодно. Уж какие я сорта не перепробовал от самых простых до элитных, ценой в весь мой месяч наклад за 250 граммов зерен. Владислав Каримович изволил морщить нос и требовал неизменно «Нормальный кофе, а не вот эту, что ты принесла». Этот кофе он пьет ведрами, кстати. Но ничего, зато мне с этой беготней туда-сюда не надо тратиться на фитнес. «Так, кофе, платье». Что там у меня еще? Ах, да. Прохор Степанович Зарецкий звонил с утра. Просит о личной встрече именно с вами. Такие люди, как Зарецкий, не просят, а требуют. Запиши это куда-нибудь, Маргаритка, раз в оперативной памяти места для таких простых вещей не хватает. Первый глоток кофе отправляется в глотку Владислава Каримовича. И почему я не разбираюсь в ядах? Травануло бы его каким-нибудь цианидом. Столько возможностей за день имею и... И стало бы некому мне платить. Обдумывали, помним. С вашей личной тарифной сеткой я его ознакомила, смогла освободить окно послезавтра. Обновленный график встреч покидает папку с бумагами ложится на стол Владислава Ветрова. Что-то у Прохора Степановича интересное происходит. Задумчиво произносит босс, и это точно он говорит только для себя. Ко мне он в таком тоне никогда не обращался. Второй глоток кофе. Ну что ж, раньше четвертого он никогда к серьезному кровопусканию не приступает. А сегодня, судя по хладнокровному прищуру, готовый к последнему броску гадюки, Он намерен промурыжить меня до шестого. Бесит. У меня тут аж поджилки сводят, а он тянет. Я крепче сжимаю планшет в ладонях. Самоответственность и исполнительность. Разумеется, это мне не поможет. Но, возможно, тянет он потому, что еще раздумывает, увольнять ли меня или просто депримировать. Какое мерзкое слово «депримировать». Особенно, когда у тебя это депримирование, половину месячного финансового запаса, жирает. Но это лучше, чем на биржу. Хотя после месячного взноса сивому после штрафа мне придется питаться одной только гречкой, вымоченной в воде, и то купленной на занятые в долг деньги. Платье показывай. Владислав Каримович в третий раз прикладывается к стаканчику с кофе. Из него вышел бы просто потрясающий инквизитор, и ведьмы дохли бы даже до того, как к ним прикоснуться к клещи палача, извел бы одним вот таким вот психологическим давлением. Я откладываю планшет, расстегиваю молнию, укладываю платье на стол для брифингов. Боже, как на самом краешке бездны стою. Мне было позволено не экономить, положиться только на чувство вкуса. Я и положилась в выборе платья для его девушки, в котором она будет на их помолвке. Господи, да лучше бы он мне просто пистолет в руку дал и к виску приложил. На мой вкус платье потрясающее. Я очень старалась выбрать то, что идеально подойдет для помолвки и для этого конкретного жениха. Темно-синее, элегантное, с невысоким вырезом каре и приятным разрезом на бедре. Достаточно строго для невесты Владислава Ветрова и в то же время с перчинкой, как он предпочитает. Вот только согласится ли его надеть капризная звезда Лана Михальчук? Я ее видела, мне есть от чего ощущать, как громко трещат пылающие за моей спиной деревья, но воля босса закон, ее надо выполнять, даже если ты при этом практически уверена в собственном провале.